Глава тринадцатая. Они безобразные, сказала Хриза, наморщив нос. Никогда еще не видела таких уродливых. Выглядит отвратительно, согласилась с ней Мира. Просто ужас. Но ты попробуй, посоветовала Тайлин. И потом расскажешь, понравилось или нет. Герика надела второй сапожок, затянула завязки на щиколотке. Сестры были правы, обувь, сшитая швами наружу, была некрасивой, никакого изящества. Впрочем, от варваров его и не стоило ожидать. На мягкой коже внутри ласкала ее подзажившие ступни, и Милли решилась, спрыгнула с повозки и пошла рядом с ней. Острые камешки чувствовали сквозь подошву, но не причиняли боли. Песок не попадал внутрь. Сапожки были легкими, удобными, и на губах Герики впервые за этот день появилась улыбка. «Нигде не трет?» – озабоченно спросила Мира. «И не жмет?» – мели покачала головой. Правда хорошо. Глаза Тайлин заблестели, как будто это она смастерила обновку. Надо же, дай-ка померить. Герика снова забралась в повозку, а кожаные сапожки пошли по рукам, точнее, по ногам молодых жриц. Судя по удивленным возгласам и одобрительному хмыканью, безобразная обувь понравилась им. Попрошу Арны сшить мне такие же, заявила Тайлин, возвращая сапожки Герике. Пригодятся на обратном пути в храм. На самом деле, фыркнула Хриза. «Ей хочется, чтобы северянин потрогал ее за ноги, снимая мерку. Лучше бы сразу задрала тунику и попросила сшить кожаные штаны». Жрицы захохотали, глядя на насупившуюся девушку. Герика и Салан тоже смеялись, но перестали, когда Зелия кивком показала им, что приближаются всадники. Салан обернулась. Рагнар приехал не один. С ним был Искандер, хмурый и раздраженный. Вероятно, у царя было плохое настроение, а может, ему не понравилось, то, что она осмелилась влезть в сугубо мужские дела. «Даже если так, я все равно буду настаивать. В конце концов, северянин дал слово». Жрицы склонили головы, приветствуя государя. Тот окинул их взглядом, но подъезжать ближе не стал, словно не собирался принимать участие в разговоре. «Царевна?» — Рагнар кивнул девушке и удовлетворенно отметил, что на ногах Герики красуется его подарок. «Ты хотела знать, как мои люди попали к твоему отцу?» Я расскажу. Этой весной я подумал, что могу сделать для своего народа намного больше, чем просто устраивать короткие вылазки на побережье. Мне надоело, что на нас смотрят как на крыс, способных лишь выскочить из гнезда, ухватить первую попавшуюся добычу и снова юркнуть в гнездо. Весьма точное сравнение, хмыкнула Зелия. Поэтому... Рагнар даже не взглянул в сторону жрицы. Я решил собрать самых отчаянных храбрецов и во имя Крома отправиться дальше, чем нам удавалось зайти прежде. До первой переправы мы добрались почти без потерь». «Вам удалось разбить приграничные отряды шантийцев?» — удивилась Салан. «Нет», — отмахнулся северянин. «Только дурак, собираясь пробираться внутрь полуострова, станет привлекать к себе внимание». «Мы даже не грабили поселения и ввязывались в драку только тогда, когда на нас нападали первыми», — он помолчал. «А после переправы, когда мы оказались на земле Истры, это стало случаться все чаще и чаще. Я похоронил немало друзей, и вскоре мои люди стали роптать, требовать, чтобы во имя Крома мы повернули обратно». Но за нами следовали истрийские флангеры, и я понимал, что добраться до дома будет непросто, многие погибнут. Тогда я еще раз взглянул на карту и решил, что нам нужно дойти до второй переправы. Мы ничего не знали о стране, зовущейся бас и надеялись, что нас там тоже никто не знает. Мы бы пересекли зубец и вернулись на север вдоль его русла по той стороне». «Вам бы пришлось пройти вдоль границы Синтара, которая хорошо охраняется», — подал голос Искандер. «А потом на подходе к побережью вас бы встретили шантийские войска». «Угу», — нехотя согласился Рагнар. «Поэтому я долго размышлял, как поступить. Мне не хотелось терять людей, и я обратился к Крому с просьбой о помощи». «Так вот почему вы застряли у переправы и не двигались с места». с усмешкой подумал Тонарийский царь. Да еще так обрадовались моему появлению. И кром послал мне его», Северянин указал на Искандера. «Тонарийцам нужны были союзники, а нам возможность выбраться из Хэлве-Ассал». Примечание. Хэлве-Ассал. Адская задница. Дословно, дыра в заду у бездны. «Поэтому мы быстро пришли к соглашению и вместе отправились в бас. «Значит, до Кадокии вы не доходили», — Салан наморщила лоб. «Но как же тогда?» «Не перебивай меня, женщина», — потерял терпение Рагнар. «Я как раз говорю о том, что ты хочешь знать. Мы были в столице Баса, когда из Кадокии привезли письмо. Большой такой свиток, с красивыми буквами и личной печатью царя. Каллигар прочитал его мне. «Царь Ангус». Не зная моего имени, обращался ко мне как к командующему армии Севера. Восхищался моими талантами. Уже не помню, какими именно. И приглашал в столицу Кадокии для каких-то переговоров. Я думал, он такой же, как Искандер, и с ним тоже можно заключить союз. Но мы с колигаром, моим советником, убедили Рагнара не отправляться в Кадокию самому, а послать туда доверенных людей. — проговорил Тонарийский царь. — И оказались правы. — Теперь ты взялся меня перебивать? — возмутился Северянин. — Дай мне закончить. — Ну так вот, вызвались ехать Керк, фарас и Эрик. — Могу я взглянуть на письмо, которое прислал отец? — спросила Салан. — Женщина, ты умеешь слушать? — Рагна раздраженно хлопнул себя по бедру. — Тогда сиди и слушай. Письмо они увезли с собой, потому что оно было пропуском для северян на Кадокийской земле. Люди из Кандера проводили их до границы с Кадокией. Там их встретили фалангеры царя Ангуса и Керк Фарас и Эрик отправились с ними в столицу. Все было хорошо. Но прошло несколько дней. А как давно это было? Снова уточнила Салан. Северянин уже собрался рявкнуть на нее, но остановился и задумался. «Письмо пришло чуть меньше двух лун назад», — подсказал Искандер. Герика и Салан переглянулись, и жрица стала что-то быстро писать на дощечке. «Для чего вам, царевна, все эти подробности?» «Я хочу разобраться», — Салан подняла на него глаза. «Мне нужно узнать, что произошло, и понять, почему мой отец так поступил с северянами». «Вы уверены, что его вина неоспоримо доказана, но я лучше вас знаю, государя Ангуса, и убеждена, что просто так ни за что отец никогда бы не стал приговаривать к казни. Вот Герика тоже считает, что здесь что-то не сходится». Девушка взглянула на протянутую подругой дощечку. «В то время, о котором идет речь, наша семья готовилась к свадьбе царевича Иринея. Чуть меньше двух лун назад мы с отцом и братом посетили храм Тривии и получили благословение богини на этот брак. Потом вернулись в столицу и занялись приготовлениями к самой церемонии пиршеству. На праздник съехались гости из Зиона, Истры, Лодоса и Химея. Ну и, разумеется, из Эфрана, откуда родом невеста. Но я ничего не слышала о появлении во дворце северян. Поверьте, государь, если бы это произошло, столица шумела бы, как потревоженный улей, ведь прежде ни один варвар не ступал на кадакийскую землю. «Письмо и печать были подлинными, царевна», — ответил Искандер. возможно ваш отец не хотел излишней шумихи перед свадьбой сына и предпочел сохранить переговоры в тайне и тем более не стал говорить с вами о делах которые вас совершенно не касаются да конечно в голосе салан зазвучали ехидные нотки я же слишком юна и глупа чтобы интересоваться политикой и в довершении всего не мужчина но я не слепая и не глухая государь Дворцовая прислуга разносит новости быстрее глашатаев и превращает государственные тайны в слухи и сплетни. Однако даже мои любопытные служанки и их болтливые любовники ничего об этом не знали, клянусь вам. что такого могли совершить мои люди, что их сразу же приговорили к казни?» — поинтересовался Рагнар. «Да, у них было с собой оружие, но они не собирались никого убивать. За что еще казнят у вас в Кадокии?» «Покушение на жизнь государя или членов его семьи?» «Заговор против государя с целью свержения?» Стала перечислять царевна. «Организация народного восстания с целью государственного переворота?» «Массовое убийство жителей?» «Предательство интересов страны?» «Публичное оскорбление богов или осквернение храма?» Хм, северянин задумался. «Мои люди могли не знать каких-то обычаев или законов». Но я не верю, что они вдруг решили устроить что-то из этого. Разве что осквернить храм, ну или что-нибудь ляпнуть про вашего бога. Но ну, клянусь, по чистой случайности, разве за это казнят? «Как вы узнали, что им грозит смерть от руки палача?» — спросила Салан. «Быть может, они чем-то провинились и угодили в тюрьму? А может... А может, они уже мертвы, и как только это выяснится, Рагнар убьет и меня». Девушка замолчала и поежилась, несмотря на жару, по спине пробежал холодок. «До того, как меня в очередной раз перебили», — внимательно глядя на нее, проговорил северянин. «Я пытался об этом сказать. Так вот, тонарийцы несколько дней ждали возвращения моих людей на границе с Кадокией, но те так и не появились. Никаких вестей. Тогда они послали с курьером письмо в столицу». Вскоре пришел ответ. Точнее, тонарийцам на словах передали, что мои люди нарушили закон и будут за это наказаны. Едва узнав о случившемся, мы с Искандером покинули столицу Баса по пути пытаясь придумать, что можно сделать. Я был готов отправиться в Кадокию сам и поговорить с царем. Но тут... Рагнар ухмыльнулся. Подвернулось кое-что получше. Герика вопросительно приподняла бровь, и Искандер пояснил. На одном из постоялых дворов местный осведомитель, человек, который покупает и продает разные интересующие других людей сведения, продал нам новость о том, что дочь царя Ангуса видели среди серых плащей, направляющихся в храм Тривии в Междуречье. Так я узнал, что вы находитесь в храме, и пришел за вами, чтобы более-менее мирным путем помочь своему союзнику вернуть его воинов живыми и невредимыми. Собственно, вот и все. «Я выполнил обещание, царевна», — поинтересовался Рагнар. Девушка кивнула. «Хорошо». Он толкнул коня в бок и уже хотел было вернуться к отряду, но Герика махнула рукой, подзывая его к себе, и передала Салан дощечку. Та прочитала. «Пожалуйста, передай мою благодарность Арне за мягкую и удобную обувь. Он хороший мастер». Это неуклюжая поделка не стоит благодарности», — ответил Рагнар. «Арне торопился». и у него не было с собой годной вытелки. Когда мы приедем в баз, он сошьет тебе красивые сапоги, отделанные бусинами и мехом. Подарок к свадьбе». Геррика опустила голову. Потом стерла написанное и медленно вывела еще несколько слов. «Мелья хочет, чтобы ты запомнил», вновь заговорила Салан. «Когда люди думают, что знают свое будущее, боги смеются над ними». Я запомню, ответил северянин. Они со Искандером обменялись взглядами и, пустив лошадей галопом, умчались в начало походного строя. Герика еле слышно вздохнула и закрыла лицо руками. «А ведь она права, тонарийский царь придержал поводья и пустил коня легкой рысью. Боги смеются над теми, кто думает, будто знает свою судьбу наперед, и заставляют дорого платить за самонадеянность. Рагнар натянул повод, и его конь ударил плечом Гнедова, на котором ехал царь. Обе лошади дернулись, недовольно фыркнули, а потом успокоились и пошли шагом. «Ну?» — спросил Северянин. «Что ну? Какую ты хочешь? Рыжую? Или ту, со смешными волосами и глазами, как у кошки?» «Кромхард», — нахмурился Искандер, — «даже не начинай». «У третьей девчонки красивое лицо...» Но слишком уж маленькие сейские. И на всю дорогу держалась за руки с Зеллией. Не выдержал царь. Оставь меня в покое, я никого из них не хочу. Значит, темнокожую стерву зовут Зелия? Рагнар помолчал, потом подъехал ближе. Слушай, друг, хочу тебе кое-что сказать. Да погоди ты, не о бабах, а обо мне. Знаешь, почему я заключил этот союз? и решил отправиться с тобой в Тонарию. Я ведь мог тогда на переправе просто поболтать с тобой, а потом убраться на север, и мы вряд ли еще увиделись бы. Но я убедил своих людей пойти за тобой, не пойми куда, на чужой и далекий юг, драться с какой-то мессой. Ты никогда не задумывался, почему я так поступил? «Для меня это загадка, Кромхард», — признался Искандер. Быть может, ты искал славу великого воина? Нет, для этого было достаточно разгромить истрийские отряды. Земли? Золото? Вряд ли. Мы не завоевываем умесы, мы пытаемся удержать свое. Если просто хотел повидать мир, то шел бы на восток, а не в самое Южное пекло. Я уже великий воин, самодовольно ухмыльнулся Рагнар. «Я тот, кто дошел до второй переправы и побывал в Баасе. Моему деду такое даже не снилось. Земля и золото? А на кой они мне? Никогда не хотел быть царем и сидеть на троне. Скукотища!» «Тогда что?» — полюбопытствовал Искандер. «Я думаю, это воля богов», — очень серьезно ответил Северянин. «Когда я тебя встретил, то почувствовал, что должен помочь. должен. «Спасти тебя». Я тогда еще не знал, от чего именно. Но это было моей целью. Я словно вдруг осознал, для чего живу, понимаешь? «Думаю, это Кром», — заговорил во мне. Он сказал, «Вот человек, он в беде. Иди, Кромхард, и помоги ему». И я пошел. Некоторое время Тонарийский царь пристально вглядывался в лицо Рагнара, словно видел его впервые. и прислушивался к своим ощущениям. Но если он и почувствовал что-то, то ничего говорить не стал. «И я тебе помогаю». Рагнар положил ладонь ему на плечо и лукаво прищурился. Но «Ну так рыжая? Или с кошачьими глазами? Да провались ты!» Абсолютно искренне пожелал Искандер, оттолкнул его руку и с места отправил гнедово в голоб. Рагнар проводил его взглядом и усмехнулся. «Значит, рыжая».